Глава 30. Наш грузовик успешно преодолел границу кластера, немного, правда, съехав с дороги. Проехал ещё метров 50, всё сильнее забирая влево, и врезался в одиноко стоящее дерево, как будто специально в него целился. Вокруг были холмистые пустоши. Мы поэтому и не сомневались, что наш план удастся. Даже если машина без управления съедет с дороги, застрять ей просто нет где. Были у меня опасения, что кластер перезагрузится раньше, чем наш беспилотный транспорт пересечёт его границу. И особенно они усилились, когда маньяк в последний момент, когда грузовик уже был готов к отправке, вдруг решил утащить с собой крупнокалиберный пулемёт, установленный в кузове. И никакие увещевания на маньяка, в котором вдруг проснулась рачительность, совершенно не действовали. Манечело. Ну нафига тебе это, дура? Это же вроде дышка советский. Он же весит килограмм 50. Не совсем дышка и совсем не советский. Ну да, где-то так и весит. Ну вот, ты что, собираешься его до спицтуры на себе переть? Мы, если ты забыл, вообще-то торопимся. «Ну и упру, делов-то. Только не до спицуры, прикопаем по дороге на тройнике каком-нибудь», — уперся маньяк. И продолжил, назидательно, не прекращая возиться с пулеметом. Что-то там не получалось у него с демонтажом оружия. «Лучше иметь в запасе пулемет, когда он тебе не нужен, чем не иметь в запасе пулемета, когда он тебе нужен». «И откуда в тебе вдруг такая евреистость взялась?» Поразился я и воззвал к последнему доводу. «А как же твоя война с внутренней жабой?» «А жаба тут ни при чем. Это мой внутренний хомяк». «Не человек, а зверинец». «Что ж сразу зверинец? Так, живой уголок». «Не успеем к перезагрузке живой уголок. Попрешь на себе всю машину с содержимым на тройник прикапывать, чтоб следов не оставлять». «Да я все уже». Ответил Манек, спрыгивая на землю из кузова с пулемётом на плечах, и кивнул на машину. "Заряжай". И вот наш грузовик заволокло туманом при перезагрузке, а когда туман спал, от него не осталось никаких следов. Тройник, на котором можно было бы прикопать лишний груз, всё никак не попадался, но и никаких неприятностей не случалось. Нам везло, и мы просто шли вперёд. Я предлагал маньяку бросить этот пулемёт в каких-нибудь кустах. Мы без него идём не пустыми. Кроме необходимого набора вещей, без которого не один нормальный рейдер из стаба не выйдет, мы несём с собой запас патронов, собранных с уничтоженной нами группы детей Улья. Мы хоть и спешили убраться подальше из злополучной рощицы, Но обшарить тело на предмет ценностей, вроде спиранов или горошин, которые большинство рейдеров всегда носят при себе, да освободить его разгрузку от боеприпасов, дело пара минут максимум. На это много времени не выиграешь. Однако маньяк упорствовал, и я сдался. В конце концов, пулемёт тащить не мне. А если хочется человеку переть на горбу лишних 50 кг железа, за которое можно выручить не больше десятка горошин. Пусть прет. И вот мы просто шли, шли и шли, не встречая на своем пути никаких серьезных препятствий. Я часто говорю, что нам везло, и вообще многое списываю на действия древнегреческой богини Фортуны. Может сложиться впечатление, будто мы с маньяком оба с золотыми ложками во рту родились. Однако это не совсем так. Во-первых, наше так называемое везение это зачастую результат хладнокровно просчитанных действий. Например, если из окружечки пива в баре рассказать кому-то, что мы убили двух лотерейщиков и таптуна без огнестрельного оружия, вердикт будет однозначным: нам повезло. Ну и не объяснять же всем, что для того, чтобы убить таптуна, Когда я его заметил раньше, чем он меня ударил, мне нужно просто поймать его взглядом. Тяжелый у меня в последнее время взгляд. А с лотерейщиком и без дара с одним топором справиться несложно. Тварь тупая, действует предсказуемо и не такая уж и быстрая, как принято считать. А маньяк лотерейщика, я думаю, и голыми руками задушить может». а то, что я быстрее и дар у меня неплохо развит, так то неудача постаралась. Я над этим усиленно работал. Или то, что нам удалось уйти от орды. Повезло? Ну, какая-то доля везения здесь, конечно, присутствовала, но ведь и мы всё сделали правильно. Мы не ломанулись бежать прочь, как поступили бы многие, а нашли машину Причём мне и принялись вскрывать первую попавшуюся, а нашли хороший внедорожник, который был точно на ходу. А во-вторых, очень важна точка зрения на происходящее. Нам повезло, и мы ушли от орды. Нас обстреляли из крупнокалиберного пулемёта, но мне повезло, и пуля только разодрала мне бок и так далее. Нам везёт. С другой стороны, нам не повезло, и мы нарвались на орду. Нам не повезло, и нас обстреляли из крупнокалиберного пулемёта. Мне не повезло, и пулей мне разорвало бок. И вот уже получается, что нам не везёт. А разница только в точке зрения. Вообще можно по-разному смотреть на вещи. Можно думать, что всё могло быть и лучше, ведь у многих оно это самое всё. И правда лучше и считать, что тебе не везёт, а можно помнить о том, что всегда всё может быть и гораздо хуже. Таких примеров вокруг тоже немало. И считать, что ты счастливчик. Это личный выбор каждого. Я же для себя решил, что главное меру знать и в том, и в другом, чтобы не быть не вечно недовольным нытиком, не оптимистично восторженным идиотом. Когда в делах мне сопутствует успех и продолжительное время не случается совсем уж никаких неприятностей, меня буревают смешанные чувства. Это и радость от того, что всё хорошо, и в то же время опасение, что в расплату за такое счастье скоро настанет какая-нибудь задница. И она настала. Стоять мля, руки подняли Раздалось из кустов, что густо разрослись по сторонам узкой грунтовой дороги, по которой мы с маньяком шли. Не дёргайтесь, а то быстро в вас лишних дырок наделаем. Это уже с другой стороны. Плохо дело. Кто-то заметил нас и устроил засаду и обложили нас с разных сторон. Дёргаться пока и правда не стоило. Может, это и нормальные рейдеры, просто расспросить нас решили, кто мы и откуда. В улье ведь надежнее человека сначала обезоружить, а уж потом с ним беседы вести. Слишком уж много тут нервных, которые сначала стреляют, а потом спрашивают. Хотя это, конечно, вряд ли. Мы с маньяком подняли руки и замерли. Жмех, собери-ка у этих клоунов лишние железки. Из кустов выбрался мелкий тип и боязливо засеменил к нам. Послали на разведку кого не жалко, а то вдруг мы всё-таки дёргаться начнём. Суетился он вроде много, но приближался при этом медленно, с явной опаской, что и неудивительно. Весь какой-то сморщенный, хлипкий совсем, ещё и горбится. Маньяк такого, если по голове ударит, убьёт наверняка. Но мы стояли смирно. Жмых мляше вели батонами. Вон какие люди к нам пожаловали, да ещё с подарками. Видимо, убедившись, что дёргаться мы не будем, из тех же кустов выбрались ещё двое. Один держал нас на прицеле, а другой едва выбрался на дорогу, пошёл вальяжно так в развалочку. Он и отдавал приказы жмыху. Видимо, он у них заглаворя. И такая довольная и презрительная у него при этом рожа, что в неё так и хочется вмазать. Ага, прямо деды Морозы. С другой стороны дороги показалась ещё одна довольная рожа. А мы тут с пацанами как раз переезжать собрались, а то неспокойно здесь становится. И тут вы, продолжил главарь глумливо. Так что вы не очкуйте, мы вас валить не будем. Вещички теперь уже наши, раздали мешки. Нам поможете перетащить, и мы вас отпустим. Ну вот, цели обозначены. Из кустов, кажется, выбрались все и приближаются к нам. Пора начинать дёргаться. Я переступил с ноги на ногу, как будто нервно переминаясь, толкнув при этом локтем маньяка в поднятую руку. Маньяк понял меня верно. И мы синхронно прыгнули в разные стороны. Я, ударяя в полёте даром Улья по приближающейся Троице, а Маник из гробастов за грудки жмыха, который только собрался снять у него с шеи пистолет-пулемёт и прикрываясь им как щито. По небольшим группам людей мой дар работает как удар взрывной волной. Всё же неплохо, я поднял его жемчужиной и регулярным приёмом раствора горошины. Трое рейдеров отлетели, а тот из них, что держал нас на прицеле, хоть и успел выстрелить, но куда-то в небо. Видимо, палец конвульсивно сжался на спусковом крючке. А вот со стороны, куда прыгнул маньяк, раздалась длинная очередь. Большинство пуль, как и бывает в таких случаях, ушли в молоко, но некоторые свои цели всё же достигли. голос жмыха, который попросячии завизжал, когда маньяк схватил его за тех. Его друзья безжалостно пустили в расход не слишком ценного члена шайки. Маньяк захрипел и вставать не спешил. Досталось и ему. Я заметил дульные вспышки в кустах, откуда стреляли в маньяка, и выпустил туда пару коротких очередей. Раздался крик. Я добавил ещё, ориентируясь на звук. Крик резко оборвался. Похоже, всё. Зашевелилась контуженная моим даром Троица. Я сделал рывок к ним, новых выстрелов не последовало. Проигнорировать меня несущегося по дороге не могли, так что можно надеяться, что свалившиеся на нашу голову уроды закончились. Быстро пройдясь прикладом по головам контуженных, я отправил их в дальнейший нокаут. и поспешил к маньяку